Эпилог. Когда Генри Хилл вступил в федеральную программу защиты свидетелей, он стал одним из 4400 других преступников, решивших, что лучше свидетельствовать против сообщников и затем исчезнуть, нежели предстать перед судом в качестве обвиняемого. С точки зрения Хилла, эта программа, на которую Министерство юстиции США тратило... 25 миллионов долларов в год Осталось для него Единственным возможным выходом Как вскоре понял Эд Макдональд Сам Генри Хилл походе совершил столько преступлений Что порой даже не считал их таковыми Однажды, например Рассказывая об ограблении Люфтганзы Генри упомянул, что был в Бостоне Это оказался уже Третий или четвертый раз Когда он заговаривал о Бостоне Поэтому Макдональд, наконец, спросил, что Генри там делал. И тот совершенно спокойно ответил, что подкупил игроков баскетбольной команды Бостонского колледжа, чтобы устраивать договорные матчи. Поэтому регулярно летал в Бостон присматривать за тем, как идут дела. «Я сам выступал за команду первокурсников Бостонского колледжа», рассказывал Макдональд. «И даже, как оказалось...» был на некоторых подстроенных Генри матчах. Услышав это признание, я чуть не бросился на него с кулаками, но потом понял, что для Хила это просто бизнес. Организацию договорных матчей он даже не считал чем-то противозаконным, поэтому и не подумал упомянуть о них, когда рассказывал о своих преступлениях. В общем, пришлось мне усвоить, что Генри были совершенно чужды понятия солидарности или командного духа. Никогда в своей жизни он не болел ни за что, кроме нужного спреда. Можно с уверенностью сказать, что на Генри Хилла федеральная программа защиты свидетелей потратила государственные денежки не зря. Он выступал перед судом с такой бесстрастной достоверностью, практически не глядя на обвиняемых, против которых свидетельствовал, что присяжные выносили один обвинительный приговор за другим. Благодаря его показаниям Пол Мацея получил 7 лет за наркоторговлю, а по делу о договорных баскетбольных матчах, которые Макдональд возбудил и вел лично, 26-летний Рик Кун был осужден на 10 лет. Самый суровый приговор игроку команды колледжа за всю историю. Сообщник Генри по этой афере Тони Перла тоже сел в тюрьму на 10 лет, а его брат Рокко на четыре года. Рич Перри, один из букмекеров мафии, известный как специалист по договорникам, узнав, что Генри собирается давать показания против него, сознался в сговоре с целью подделки результатов игр и отделался одним годом. Генри помог федеральным маршалам выследить и вернуть в тюрьму Билла Арика, киллера, объявленного в международный розыск. Филипп Безил, владелец диско-клуба на Лонг-Айленде, получил пять лет условно и штраф в 250 тысяч долларов за помощь Хиллу в получении фиктивной работы, которую тот использовал для своего досрочного освобождения. Генри даже съездил на гастроли. В окружении маршалов и в сопровождении Джерри Д. Бенштейна, прокурора из опергруппы, который добился осуждения Безилла, Генри отправился в Финикс, штат Аризона, где большая оптовая компания по торговле спиртным, чуть не ставшая крупнейшим местным дистрибьютором вина и виски, подозревалась в связях с организованной преступностью. Однако буквально накануне выступления Генри в суде компания отозвала свою заявку на алкогольную лицензию и согласилась вообще отказаться от дальнейших бизнес-операций в штате. 6 февраля 1984 года Генри свидетельствовал против Пола Варио, который обвинялся в том, что помог Генри получить фиктивную работу, чем содействовал его досрочному освобождению из Алленвуда. В результате трехдневного процесса Пол Варио был признан виновным в мошенничестве по предварительному сговору. 3 апреля 1984 года Он был приговорен к четырем годам лишения свободы и штрафу в 10 тысяч долларов. После серии безуспешных апелляций Варио отправился отбывать свой срок в федеральную тюрьму Спрингфилда, штат Миссури. В том же году Генри выступил в суде против Джимми Бёрка в связи с убийством Ричи итона Генри показал под присягой, что Джимми однажды признался ему в убийстве Итана из-за кокаиновой сделки на 250 тысяч долларов. Адвокат Берка потребовал уточнить, как именно звучало признание. Генри посмотрел прямо на Джимми и сказал, что когда он спросил насчет Итана, Джимми ответил, «Можешь больше не волноваться, я грохнул этого гребаного прохиндея». 19 февраля 1985 года Джимми Бёрк был приговорен к пожизненному заключению за убийство Ричи итона Генри так и не смог помочь Макдональду раскрыть дело Люфтганзы, из-за которого, собственно, и попал в программу защиты свидетелей. К тому моменту, когда Макдональд заполучил Генри в свидетели, все, кто мог хоть как-то связать Джимми с этим ограблением, были уже мертвы. Кроме Генри и Джимми не осталось никого. Погибли Куча Эдвардс, Марти Кругман, Ричи Итон, Томми де Симоне, Терри Феррара, Джо Манри, французик Макмахан, Пауло Ликастри, Луи и Джоанна Кафора, Энтони Стабили и даже Энджело Сеппе и его новая подружка, 19-летняя Джоана Ломбарда. И еще 21-летний сын Джермена Роберт Джуниор – которого застрелили на какой-то крыше в Квинсе в первый год пребывания Генри в программе. Генри совершенно спокойно выступал свидетелем против своих бывших приятелей. Кажется, его ничуть не волновали не угрожающие взгляды Джимми Бёрка, не вид престарелого 70-летнего Пола Варио. Варио, Бёрк, Мацеи, Безил, игроки в баскетбол – все, вместе с кем Генри совершал преступление, стали для него лишь разменной монетой, на которую он покупал собственную свободу. Вместе с прокурором оперативной группы Дугласом Бэмом он инициировал расследование против мафии, державшей грузовой бизнес аэропорта Кеннеди, в результате чего Полу Варио были предъявлены новые обвинения, так же, как и Фрэнку Макароннику Манцо и другим влиятельным членам семьи Лукези. Генри помог Макдональду и его людям завести множество уголовных дел, отправивших за решетку его бывших друзей. Совершенно непринужденно. Перед дачей свидетельских показаний против Варио Генри заказал пиццу с колбасой и грибами и попивал пиво ТАП. А перед процессом по договорным матчам в Бостонском колледже, после которого 26-летний Рич Кун отправился на 10 лет в федеральную тюрьму, вел переговоры о гонораре в 10 тысяч долларов за статью в журнале «Спортс Illustrated. Когда Джимми Берка признали виновным в убийстве, Генри почти в открытую ликовал. Он все-таки выжил в последней разборке с Джимми, хотя и подстроил все так, что курок спустило правительство. Разумеется, какие бы оправдания не изобретал для себя Генри, конечном счете его выживание зависело от способности к предательству. Он охотно предал мир, который знал, и людей, вместе с которыми вырос так же невозмутимо, как устраивал азартные игры или уходил от слежки. Для Генри Хилла отказаться от жизни умника было трудно, а вот от друзей очень легко. В конце его карьеры не было ни пиротехнических эффектов, Ни грандиозных взрывов, как в эпическом финале бандитского боевика с Джеймсом Кэгни. Он не собирался, подобно герою кинокартины, в вихре пламени отправиться на вершину мира. Генри хотел выжить любой ценой. И фактически из всей банды Бёрка он один и выжил. Сегодня Генри Хилл и его жена живут где-то в Америке. Пока я писал эту книгу... Он начал успешный бизнес и обзавелся двухэтажным домом в неоколониальном стиле ценой 150 тысяч долларов в районе с таким низким уровнем преступности, что взлом садового сарая становится темой для передовиц в еженедельной газете. Его дети ходят в частные школы. Карен тоже открыла небольшой бизнес, и у каждого из них есть по автомобилю. Он копит на пенсию и жалуются лишь на то, что в местности, где их поселили по программе защиты свидетелей, не найти приличной итальянской еды. Через несколько дней после прибытия он пошел в местный итальянский ресторан и обнаружил, что в соус маринара не кладут чеснок, за пасту лингуини выдают яичную лапшу, а белый хлеб вынимают из упаковки уже нарезанным и подают на стол в пластиковых корзинках. Зато благодаря своему продолжающемуся сотрудничеству с Эддом Макдональдом и другими прокурорами оперативной группы Генри получает зарплату госслужащего в размере полутора тысяч долларов в месяц, а также восемь-девять раз в год летает в Нью-Йорк за счет правительства и тогда уж получает еду прямо из Манхэттенской маленькой Италии с доставкой в суды, где он выступает, или в отели, в которых останавливается». В этих поездках его всегда сопровождают вооруженные маршалы, чтобы защитить от убийства или похищения. В общем, служба маршалов охраняет его столь тщательно, а его новую личность скрывают столь ревностно, что даже налоговому управлению США, когда оно пыталось взыскать с прежнего Генри Хилла кое-какие старые долги, осталось лишь в бессилии развести руками. Благодаря правительству, на которое он теперь работает, Генри Хилл оказался суперумником. Текст читал Юрий Елагин.